В то же самое время в другой части Лондона, из маленькой пришкольной квартирки с маленькими оконцами, похожими на игольное ушко, и маленькой дверью, маленькая мисс Питчер зорко наблюдала за предметом своих тайных воздыханий, а именно за мистером Брэдли Хедстоном, учителем Чарли Хэксэма, младшего брата Лизи Хэксэм. Любовь. Хоть она, как говорят, и страдает слепотой, Страж бдительный, и мисс Питчер не давала этому стражу ни минуты отдыха в слежке за мистером Брэдли Хэдстоном. По натуре своей мисс Питчер не была соглядатым. Ей не было свойственно ни коварства, ни интриганства, ни злобствования. Просто она любила Брэдли без взаимности, отдавая ему весь тот несложный, бесхитростный запас чувств, по которым ей никогда не приходилось сдавать экзаменов и удостаиваться аттестатов. Бдительный страж, пользующийся ежедневной возможностью косить глаза в сторону Брэдли, вскоре известил мисс Питчер, что за последнее время вид у Брэдли стал еще более озабоченный, с хмурым лицом. Сопоставив «то» и «другое», причем в графу «то» были отнесены теперешний вид Брэдли и его частые общения с Чарли Хексомом, а в графу «другое» вписан их недавний визит к сестре Хексома. Страж поделился с мисс Питчер своими подозрениями, что виной всему это вышеупомянутая сестра. А, любопытно знать, как зовут сестру Хексома? Неизменно присутствующая и неизменно преданная Мэри Эн, сидевшая за шитьем, подняла руку. Да, Мэри Н. Ее зовут Лизи, мисс Питчер. Такое имя вряд ли существует, Мэри Н. Разве при крещении могут дать имя Лизи, Мэри Н? Нет, это уменьшительное, сударыня. Кто ее так назвал? То есть я хотела спросить уменьшительное? От какого имени? От Элизабет или от Элизы, мисс Питчер? Правильно, Мариэн. Имелись ли в раннюю пору христианской церкви святые Элизи? Сомнительно, весьма сомнительно. Какое глубокомыслие проявила мисс Питчер в этом вопросе? Следовательно, изъясняясь по возможности точнее... Мы скажем, что сестру Хэксома зовут Лизи, но при крещении имя ей дано другое. Так, Мэри Эн? Так, мис Питчер. Ну, и где же живет эта девица Элиза или Элизабет, уменьшительная Лизи. На чорч Стрит, Смит Сквер, недалеко от Милбенка. На Чорч-стрит, Смит-сквер, недалеко от Милбинга. Совершенно верно. А чем эта девица занимается? Не торопись, Мэри Энн. Она работает в портняжной мастерской в Сити, мисс Питчер. М -м, да, в портняжной мастерской. Да. А Чарли, ой, я хотела сказать, Хексом, не Питчер. То-то же, Мэри Энн. Я очень рада, что ты хотела сказать именно так. А Хэксон говорит, что он недоволен своей сестрой, что сестра не слушается его, а слушается кого-то другого и что. Ой, мистер Хэдстон, идет!